Глава восьмая. В этот момент я поняла, что упустила великолепный шанс отомстить Гергу. Ну что мне стоило купить трусы с местом для хобота или какие-нибудь мужские стринги? Сейчас же Мак выглядел как Аполлон, сошедший с мраморного пьедестала. Только вместо стыдливого листика на нем были хендерсоновские труселя. «Ничего себе добрый вечер!» — восхищенно присвистнула Соня. «Не ожидала, подруга, что ты от меня скрываешь восьмое чудо света!» Я и сама тебя не ожидала, но главное, что ты его видишь, значит, он точно мне не снится. Определенно. Соня окинула взглядом Герга, хотя я бы не отказалась от такого сна. Почему вы говорите обо мне так, будто меня здесь нет? Макс сложил на груди руки и хмуро посмотрел на нас. В синих боксерах и накинутом на манер плаща полотенце с цветочками, но с выражением поистине герцогского высокомерия на лице, Герк выглядел настолько потешно, что я нервно хихикнула. Мак все понял и с гордо поднятой головой зашел обратно в ванную, не забыв хлопнуть дверью. «Мила, кто это?» — с придыханием спросила Соня. «Просто Крис Хемсворт местного разлива». «Я все слышу!» — донеслось из ванной. «И кто такой этот Хемсворт? Загуглю!» «В том-то и дело, Соня, что не местного разлива. Совсем не местного!» Ответила я, округлив глаза. Пока мы с ней накрывали на стол, я вкратце рассказала, что произошло. Подруга слушала с открытым ртом и, конечно же, не верила. «Книга? Маг? Мил, ты представляешь, как это звучит?» Скептически спросила Соня. «И проверить нельзя, потому что магии мало в нашем мире, и красавчик хлопается в обморок при попытке колдовать». В этом мгновение одна из веточек укропа, которую Соня раскладывала на тарелке с овощами, вырвалась из ее рук, воспарила и воткнулась в волосы на манер цветка. Подруга вытаращила глаза, боясь пошевелиться. Потом перевела взгляд на вошедшего на кухню Герга и что-то нечленораздельно раздельно замычала. «Зачем эта показуха?» — спросила я хмуро, глядя на бисеринки пота, выступившие у мага на лбу. «Иначе бы она не поверила!» — ответил он и устало плюхнулся на стул. Герг был полностью одет, даже кроссовки напялил. Вот и пусть теперь так сидит, а вось вспотеет. «Ссылочку на книжку мне скинь, почитаю. Может, у него братец есть симпатичный. Глядишь, и мне фортанет», — обрела речи Соня. «И мне ссылочку, я тоже почитаю», — В лес мак и мстительно добавил. «А братец у меня женатый, так что тут не повезло вам». «Скажите, Герк, а ваше имя как-то можно сократить? А то для нашей страны сильно непривычно. Вы ведь пока остаетесь, значит, надо приспосабливаться. Например, у нас есть имя Георгий, сокращается до Гоши, он же Жора, он же Гога». Тем временем проговорила рациональная Соня. «Никакого Гоги!» — возмутился маг. «В моих жилах течет королевская кровь, а вы меня хотите звать, будто я челядин какой-то. На Георгия я еще могу согласиться». Он великодушно махнул рукой в мою сторону, будто это я придумываю для него имена. Глядя на его упрямо выдвинутый подбородок, я спорить не стала. «Не хочет Гошу, не надо». «Сиятельство, ты есть будешь?» спросила я, кивнув на пиццу. «Накладывай», — величественно разрешил Герг. «Сам накладывай», — вскипела я, бросив нож на стол. «Что-то ты перед Соней развыпендривался, до этого не вел себя как король переросток». «Почему переросток?» Удивился Георг и под шумок уволок себе на тарелку половину пиццы. «То есть с тем, что развыпендривался, ты не споришь. И оставь нам!» — пресекла я дальнейшее поползновение Герга к пицце. «Остальные пиццы с другими вкусами!» Соня, с любопытством наблюдавшая за нашей перепалкой, протянула. «Весело у вас тут, ребята! Ругайтесь, будто молодожены!» «Вот еще!» — возмущенно сказали мы с Гергом Хором. «Ладно, ладно, тогда давайте дальше думать. Гергу, вернее Георгию, нужна легенда и документы». Соня задумчиво почесала подбородок. «Хотя чего уж проще, идти в полицию и говорить, что упал, ударился головой, потерял память, да и все. А ты, мило его нашла и пожалела?» «Это мне не нравится, но для достоверности нужна рана на голове». И я стала смотреть на брюнетистую шевелюру Герга, будто примеряясь, куда его садануть. э мы так не договаривались! Соня, не отдавай меня в руки этой ненормальной, она же меня убьет. запил будто бы испугавшийся маг. Видя такую реакцию, я даже немного обиделась. «Неужели я такая злобная? Вот делаешь для этих мужчин все, делаешь, а они никакой благодарности!» Я злобно запыхтела и стала яростно терзать ножом пиццу. «Ты разбудил злого хомячка!» — доверительно сказала Гергу Соня. «Я могу вообще уйти, если вам мешаю!» Совсем обиделась я. А чего они? Я хочу как лучше, а в ответ слышу гадости. И так жалко стало себя, что слезы на глаза навернулись. «Ты чего, мила? Мы же шутим!» Ласково обняла меня Соня. «Да, Герк?» «Да? А да, конечно!» маг вздрогнул, явно получив пинок под столом. «И вообще, почему мы говорим о том, что Герк останется в нашем мире? И если как-то он попал сюда, значит, может и обратно вернуться?» Проговорила я. «Я думал об этом». но представления не имею, как можно это сделать. Да я даже не слышала о не говоря уже о том, что для этого нужна уйма сил. Или какие-то другие условия. Нужен специалист. В Москве много всяких экстрасенсов, но пока найдешь реально знающего, отдашь шарлатанам уйму денег. У нас и нет таких, задумчиво сказала Соня. Зато проверенный специалист есть на Урале. Помнишь, Мила, я тебе рассказывала про свою двоюродную бабку? Это которая ведьма, что ли? Нахмурилась я. «Так они у вас существуют», — подался вперед Георгий и впился загоревшимися глазами в на лицо. «Не думаю, что такие, как у вас, но если кто и знает что-то эдакое о нашем мире, то это моя бабка». «Сонь, так звони», — рявкнула я на подругу. «Неужели я смогу отправить противного мага назад, в книжку? Это было бы здорово. Только почему при этой мысли сердце так болезненно сжалось? Почему вместо радости меня накрыло тоской и тревогой? И почему Герк смотрит на меня так расстроено, прикусив красиво очерченную губу?